«Московские встречи», 27. На следующее утро Марко позвонил первым. «Хочу сказать тебе огромное спасибо!» «Ой, Марко, вы... То есть ты...» Юля вспомнила, что вчера все дружно перешли на «ты». «Ты меня опередил». «Раз опередил, тогда сначала скажу я, а потом ты». «До кордо, договорились?» «Да». «Так вот, мне вчера было очень-очень приятно». «Правда, это правда. Легко и как будто дома. У вас работают такие хорошие люди. Или ты создала такую прекрасную атмосферу? Сердечную и тёплую. Я, наверное, много говорил, но мне казалось, что это было интересно. Собственно, я хотел сказать тебе спасибо и спросить, было ли это интересно. О, Марко, грация, Милли, большое спасибо. Это было очень интересно. Даже не сомневайся, все в восторге. И ты прав». Вчера все вдруг расслабились и стали самими собой. Я понятно говорю. Си, sí, да, я понимаю. Они ничего не играли. Точно. И это благодаря тебе, твоим рассказам. И ещё. Ты очень хорошо поёшь. У тебя прекрасный голос. Просто счастье было тебя слушать. Спасибо, Юля. Спасибо тебе. Я хотел пригласить тебя посмотреть, как работает моя кухня. Вообще-то я никого не пускаю. «Но ты вчера так настойчиво спрашивала про процессы, продукты и рецепты и просила научить тебя готовить вкусную итальянскую пиццу. Я подумал, может быть, тебе будет интересно?» «А можно? Правда?» Марко тепло расхохотался на другом конце. «Сори. Я думал, может, мне показалось?» «В субботу. Приходи в субботу. Можешь?» «К 9 утра. В субботу не бывает проверяющих. Вообще-то я не имею права никого пускать на кухню». Следующие выходные — это уже Рождество католическое, а там и Новый год. Так что другой возможности в ближайшее время не будет. И я всё время буду занят. Очень занят. Праздник для людей. Ещё и вкусно поесть. Так ты придёшь? Да, конечно. Тогда, Адопу, до скорого. И спасибо ещё раз. И Марко отключился. Юля посмотрела на часы. Половина восьмого утра. То есть Марко позвонил в семь утра и даже не извинился, что разбудил. Это надо же. Или он до мозга костей невоспитанный, что не похоже. Или так вчера переволновался. Девушка сладко потянулась, не хотелось вставать. Хотелось ещё немного полежать в кровати и вспомнить чудесный праздник. Ну надо же, он всё-таки позвонил. И пригласил её на субботу. Правда, не на свидание. И что такого? Он пригласил её в свой дом. Вчера она поняла, что для Марко кухня больше, чем дом. Так что будем думать, что такое приглашение лучше, чем просто свидание. Ох, что-то будет. Юля размечталась. С трудом переключилась на день сегодняшний. Ей уже нужно собираться на работу. И наконец-то до неё дошло. Так рано мужчина позвонил, чтобы застать её дома. Какой всё же Белло. По-другому не скажешь. Она всё-таки решила набрать Любу. Неважно, что рано, она должна понимать, что её ждёт. Сердце было не на месте. Ясное дело, без неё Люба не справится. Люба не спала. «Ну что?» «Он пришёл. Я продаю квартиру». «Ну, так случилось. И не ори на меня». «Это ты кому?» «Это я тебе». «Так это ты орёшь. Ты на меня в душе орёшь, и я чувствую. Кирилл просто запутался». Эта квартира всё равно просто так стояла. Что ж, человеку погибать, что ли? Короче, я продаю квартиру. Если хочешь, можешь мне помочь. Я не хочу. Тебя и не просили. Юля хлобыснула трубкой об аппарат. Как обычно. Она же ещё и виновата. Понятно. Нужно ехать к родителям. Отпросится на завтра и поедет с утра. Хотя совершенно ясно, мать всегда займёт сторону Любы. Но, может, всё же ещё что-то можно предпринять? На работе царила расслабленная праздничная атмосфера. Никто не работал, все обсуждали вчерашний праздник. Посредине менеджерской стояла Ирка. В углу, на своём излюбленном стуле, в позе королевы, восседала Клавдия Семёновна. «Вы видели, какой мужчина? Какой галантный! Как он относится к женщине!» Показушник парировала Клавдия. Нет, я совершенно не против. Выглядит прекрасно, и говорит, а поет, ну просто лемешев. Ну, а деколоном надушился. В коридоре пахло. Это зачем всё мужчине? А чем от мужчины должно пахнуть? Так я и говорю, от мужчины, а не из коридора. И всё-таки правильно мы в белое нарядились. Я как его увидела, сразу поняла правильно. А ты ирка вот как поняла? Или мы что не видели? Может у него трусы были белые? Антон был в своём репертуаре, и все были довольны. Но «Ну, тебя!» По его реакции он мне кивнул благосклонно. Естественно, он такую грудь видел только у Софи Лорен, посмотрел и утвердил, мол, принимается. «Клавдия Семёновна, ну как же вы мужа уговорили к нам прийти?» «А чего? Уж коль приехал раньше срока. Или вам конопе жалко было? Всегда с мужьями и жёнами приглашают. Вам просто вести некого. Или неохота?» Не оторвёшься же. При жёнах. «А чего он приехал?» — не унимался Антон. «Так почувствовал по голосу, что я всё знаю. Бедный мужик». «Чего бедный? Где бедный?» Прибежал, хвост поджав, Клава, Клава. Ну, я ему врезала, конечно. А он? Так и он. Прям подрались. И что? А иначе как это всё разрулить можно было? Выгнать я его была не готова. А так объяснились, и всё. Но у него ж ещё неделя отпуска. А чё ж вы его сегодня дома оставили? Опять бы с собой привели. На кухне потолок белит. Это тоже правильно. Как раз на неделю. А я рассчитала. Юле никто спасибо не говорил. Как-то разом все забыли, что чудесный праздник организовала она. Ну да. И главный же рассказал, что это он повара нашёл. Она пошла к себе, включила компьютер. Нужно было проверить почту, разгрести накопившиеся дела, составить план на неделю и постараться выкроить хотя бы один день для отгула. Юля понимала, по-хорошему нужно выкраивать полтора. Если действительно придётся продавать квартиру, она должна быть рядом и удостовериться, что продаваться будет действительно та квартира, которая стояла пустая, а не та, в которой сейчас жила Люба. Она была страшно злая на сестру. Почему такая мягкотелая, бесхребетная? Откуда? Любовь — это прекрасное чувство, но нельзя приносить себя в жертву. Тем более, если эта жертва никак и ничем не оправдана. Иногда нужно раскрыть глаза и увидеть правду. И пусть она будет самая неприглядная. Лучше некрасивую ситуацию увидеть вовремя, а не тогда, когда будет поздно и останется только рвать на тебе волосы. Как я могла? Ещё раз подумала о Клаве. Взяла и подралась. Молодец, женщина. Да, Юля думала сейчас и о себе. Если Люба останется без угла, куда она пойдёт? К родителям в деревню? А потом они все вместе к ней? В коммуналку? Прекрасная перспектива. Юля хорошо зарабатывала, и она старалась откладывать на квартиру. Помогать сестре она себе прямо-таки запретила. Пару лет назад Юля записалась на курс лекций известного психолога. Есть свободное время и куча вопросов к самой себе. Что в ней не так? Почему одна? Курсы были не из дешёвых. Занятия по вечерам каждый день по полтора часа. В какой-то момент она поняла, что всё это похоже на вербовку в секту и нужно с этих курсов бежать со всех ног. Но кое-что полезное она ухватила. У неё была хорошая особенность. Она, во-первых, умела выцепить главное и отбросить в сторону ненужное. И, во-вторых, если уж она время своё потратила, то очень важно найти полезный момент. Никогда она не говорила слово «зря». Как часто можно слышать «эх, только время зря потратила». Юля научилась относиться к себе с уважением. Раз потратила, значит, не зря. Или это мероприятие было звеном из какой-то цепочки, про которую она просто ещё не знала, или действительно она услышала что-то важное. Например, такой могла быть всего лишь одна фраза из двухчасового разговора. И это немало. Она обожала фразу из любимой Алисы в «Стране чудес». «Не грусти», — сказала Алиса. «Рано или поздно всё станет понятно. Всё станет на свои места» и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно. Грустила она часто, и слова Алисы просто были необходимы. Тем более, не отдавая себе отчёт, Юля жила в лёгком ожидании. Чего? Она не знала. Но тот психолог, странный, очень худой мужчина без возраста и, может быть, без пола, говорил он странно высоким голосом, вёл себя жеманно. Он очень верно направлял её мысли. «Возлюби ближнего, как самого себя. Вдумайтесь в эту фразу. Для того, чтобы полюбить кого-то, сначала нужно научиться любить себя. Вот вы, девушка, любите себя». Психолог подошёл к Юле. «Я? Нет. Это чудовищно, то, что вы сейчас сказали. Это чудовищно. Вы должны с этим бороться». Как? Для этого вы здесь. Но очень быстро Юля поняла, что сама себя она вполне может полюбить и самостоятельно. Причём здесь это бесполое существо и странные люди вокруг. Но ещё один важный совет она услышала про помощь. Сама Юля помощи никогда и ни у кого не просила. Свято верила, всё и всегда было в её руках. Есть какие-то желания, мечты? Иди и делай. Зарабатывай, копи деньги, читай книги, знакомься с нужными людьми. Всегда есть инструменты для решения любых задач. Или тебе это просто не надо. Всё очень просто. Но вот когда помощи просят у тебя, или даже не просят, а просто ты видишь, что человек живёт неправильно, хочется же дать совет или помочь. И вот психолог. Разъяснил практически на пальцах, в каких случаях помогать не стоит. И советы давать, когда о них не просят, тоже. И если даёшь, то как их давать? Формулу Юля вывела следующую. Не спрашивают — не лезь с советами. А если просят денег, попытайся дать совет, как их заработать самостоятельно. И только так. И только в этом случае ты действительно поможешь. Шеф, конечно, был не в восторге. «Какой отгул! Меньше двух недель до Нового года. Идут последние грузы. Нужно быть на чеку. Постоянно сверять денежные и грузовые потоки, следить, чтобы не образовалась задолженность ни с какой стороны, выбивать деньги с должников, самим закрывать дыры. Мне нужен всего один день. Нужно срочно к родителям съездить во Владимирскую область». «Эх, Муравьёва!» Ты нам всем вчера такой подарок сделала. Тебе за это недельный отпуск положен. Неделю не дам, а день — от сердца к сердцу. Грязев приложил руку к сердцу, как выучил вчера. Задумался, продолжать не стал. Отщедрот. Бери. И Елена моя как довольна осталась. И нарядилась ведь. И, главное, тётки, ну, все в белом. И одна только итальянская в чёрном. Прям в глаза бросалась. Это да, поддакнула Юля. Красивая всё ж баба. Кто? Сильвана? Разве? Да при чем здесь Сильвана? Хотя женщина, видно, что хорошая, серьёзная такая. С внешностью немного не повезло. Ну что делать? Я про Лену мою. Ваша Елена лучше всех. То-то. Почему-то Грязев совершенно не догонял, что Юля тоже женщина, и ей может быть обидно. Юля — сотрудник и очень ценный.